Женитьба Цезаря Во время революции 1905 года, когда против столешникового переулка у дома генерал-губернатора стояла пушка, наведённая на Петровку, в переулке было необыкновенно тихо. Когда утром выпадал снежок, то он целый день лежал не отражая следа ни одной человеческой ноги, ни на мостовой, ни на тротуаре. Подойдёшь к окну и под грохот отдалённых выстрелов смотришь на девственный снег переулка, и вдруг следы собачьи. «А, это Цезарь!» Обрадуешься. Следы идут поперёк улицы в дом Корзинкина, где заперты ворота и снова возвращаются к нашим воротам. А вот и Цезарь, он деловито бежит Корзинкинским воротам, нюхает фонарный столб и назад, он один оживляет мёртвую улицу. Это желтая крупная рыжая дворняшка, каких так много на московских улицах, теперь уже старая, пользуется и до сих пор всеобщей любовью, и все её в округе знают. Цезарь считает долгом службы бросаться на извочечный, громогласно лает и будто бы хватает лошадь за морду, но на самом деле только делает вид. На Большой Дмитровке Он обязательно облает вагон трамвая, когда тот начинает двигаться от остановки, и старые кондуктора его приветствуют. «Цезарь, Цезарь!» Гордовый на углу переулка милостиво и ласково относятся к старой собаке, которая обязательно сначала повиляет хвостом перед грозным начальством, а потом уж получив санкцию облает трамвай, а иногда издали автомобиль, которого боится, сделает свое дело и А Блайт и, кончив, по своему убеждению службу, возвращается домой. Лет двадцать живет Цезарь в переулке. Последние семь лет поселился у меня. До этого времени он никому не принадлежал, ютился по задним дворам, где дружил с уличными ребятишками и столовался на помойках, всегда счастливо избегая городских сетей, которые раскидывают по утрам ловцы собак. Он боялся даже вида собачьей кареты, где раз ему удалось очутиться и из которой он как-то бежал. Много лет Цезарь служил доходной статьей дворников и мальчишек. Каждое воскресенье рано утром обязательно или какой-нибудь мальчишка или дворник тащил его на веревке на трубную площадь и продавал кому-нибудь не дешевле рубля. И каждый понедельник Цезарь возвращался в переулок с перегрызанной веревкой на шее. Много лет продолжалась эта торговля, до тех пор, когда, наконец, Цезарь попал ко мне. А случилось это так. Весной 1907 года, часов в 9 утра, я сидел у себя и работал. Докладывают, что пришел местный околоточный. Принимаю. «Извините я к вам с просьбой, уж извините». Больше не к обратиться, только... Думая, что у околоточного, славного, добродушного солдата какая-нибудь нехватка или неприятность, требующая моего заступничества, я предложил ему не стесняться и говорить. Вы извольте знать, тут в вашем переулке есть сапачка, добрая такая, цезарем звать. Так что она сама по себе бесхозяйская, а проживает на дворах. Так вот, извольте прочитать. Бумага от градоначальства. Цезарь, бумага? Ничего не понимаю. Так что он портного немного укусил, опять пальто и изорвал, тот пожаловался и... Вот бумага. Читаю. Оказывается предписание пристава оную бродячую собаку, именуемую Цезарем, уничтожить. Так вот пристав мне и приказал ее уничтожить. «Что ж вешать, что ли, я ее буду? Мне что это возможно? Собачка ласковая. А ежели с портным у них, так это промеж себя вышло. Наверное, дразнил собаку, и при том он всегда пьяный». «Ну что же я могу сделать?» «Да уж пустяки. Ежели портному, коли к мировому заявит, не больше трёшницы, а может и так обойдется». «Ну что же, вот три рубля». Не надо, спомилуйте. Я и сам бы трёшницу то ему отдал свою. А ведь собачка-то ласковая. Я не о том. Видите, нельзя ли на этой бумаге написать, что собака ваша? Тогда, значит, и делу конец. А собачка-то хорошая. А Колоточный быстро повернулся, пошел к двери, отворил и позвал «Цезарь! Цезарь!» Никогда не бывший у меня Цезарь, боязливо виляя хвостом, подошел и вытянув лапы, сделал мне, ласковый улыбаясь, собачий Книксон. Вот видите, я его захватил с собой, а он и пришел, стало быть, судьба. Я взял бумагу и написал в ответ на предписание об уничтожении собаки следующее. Сим удостоверяю, что оная собака, именуемая Цезарь, принадлежит мне, и ответственность за нее принимаю на себя а завтра в городской управе выправлю на имя Цезаря законный вид на проживание в столице и собачий знак отличия для ношения на ошейнике. Радостный и благодарный колоточный погладил Цезаря, сказал ему «Живи, слушайся хозяина» и ушел. Вот и живет у меня седьмой год, Цезарь. Несмотря на свой преклонный возраст, продолжая лаять на изводящихся, лошадей и на трамвай, но уже не бросаясь на подножки, а только издали, так как раз был шиблен вагоном и получил перелом ноги. В конце сентября, в одно из воскресений сижу один и читаю газеты. Цезарь расположился рядом, на полу и уменько смотрит на меня. Попадается объявление. Невеста с приданым от трех тысяч рублей до трехсот тысяч рублей Адрес Германия, Берлин, 112, брачное бюро Александра Блюгера. Желающие сообщают свой адрес и 10 копеек марками на ответ. Цезарь, хочешь получить 3000 рублей? Цезарь мило улыбнулся и молча, утвердительно шевельнул хвостом. Я вложил в конверт 10-копеечную марку, сделал запрос Александру Блюгеру, прося прислать подробности. Цезарь. «Позволишь за тебя расписаться?» «Не привлечешь меня к ответственности за подлог?» Цезарь молчаливо согласился. Я, подписавшись К, Цезарь написал адрес, опустил письмо и, конечно, забыл этот случай. Через неделю получаю письмо из Берлина, Москва, Столешников 5, квартира 10, к господину К, Цезарю. Читаю письмо на бланке, Международное брачное бюро Александра Блюгера. Текущий счет в Дрезденском банке. Подзываю Цезаря и читаю ему следующее. Тут же приложена брошюра, в которой бюро Александра Блюгера просит не смешивать его с другими фирмами и сулит «Золотые горы» своим клиентам. Читаю. Вы имеете возможность избирать из наших списков одновременно нескольких дам и со всеми избранными вступать в непосредственные сношения и с полной уверенностью можете рассчитывать на достижение счастливого результата. Мы откровенно знакомим вас с личными, семейными и материальными обстоятельствами избранной дамы. Цезарь, слышишь? Цезарь молчал и никакого внимания. Мы имеем огромные связи в России и за границей во всех слоях общества. Списки дам мы высылаем вам на русском языке. Чтобы предоставить мужчинам большой выбор, мы работаем для дам не только совершенно безвозмездно, но вообще в интересах мужчин. Не жалеем трудов и расходов, чтобы привлечь в число клиенток как можно больше богатых дам. У нас агенты повсюду. Для этого нам приходится часто совершать деловые поездки, поддерживать и расширять сношения во всех слоях общества, вознаграждать наших представителей и сотрудников и агентов, платить информационным бюро за наведение справок о наших клиентах и так далее. Не говоря уже о весьма значительных расходах на объявление фотографий и тому подобное. Далее следует требование 10 рублей вперед и прилагается вопросный бланк, на который нужно ответить. Пока я читал, Цезарь уснул, и я уже ответил на бланки по своему усмотрению. Имя, отчество и фамилия. Ответ К. Цезарь. Второе место жительства О. Столешников 5, Москва. Третье. Сколько лет? Двадцать два. Национальность. Русский. Холост или вдов? Холост. Имеет ли детей и сколько? Прочерк. Сословие, звание, занятие. Числи в списках московской городской управы и состою в приконторе. Годовой доход и материальное положение. Обеспечен. Ответив на эти вопросы, я разбудил Цезаря и спрашиваю. Пошлем? Десять рубликов. Цезарь сердито заворчал и уткнулся носом в пол. Тем не менее, я в тот же день почтой ценным письмом отправил 10 рублей по адресу бюро Александра Блюгера в Берлин. Прошло две недели, ответа никакого. Так и пропали 10 рублей. Цезарь сердится, когда его спрашиваю: "Цезарь, жениться хочешь?". Ворчит старик и уходит в кухню. А публикации Александра Блюгера продолжают появляться в газетах. Должно быть Красненькие так и летят в Берлин, если нет еще каких-нибудь расчетов и доходов у этого брачного бюро Александра Блюгера в Берлине. Впрочем, что же? Получишь ни за что, ни про что 10 рублей выгодно или более безопасно, чем, например, торговать живым товаром и поставлять женщин в дома разврата – риску никакого. Расходы только по публикации, которые окупаются и по всей вероятности дают доход, так как простаков в России немало. обманутый жаловаться постыдиться Собака – другое дело. Ей нечего стыдиться. Пропали 10 рублей, на которые я хотел Цезарю купить новый коврик. Зато в числе женихов брачного бюро Александра Блюгера в Берлине числится для его невест интересный жених. Рыжая собака Цезарь.